Джек и Вайерман встали на колени с одной стороны крышки, я с другой. Небо над нами уже темно-синее грозило стать фиолетовым. «На счет три», — скомандовал Вайерман. Уна, до, стресс!» Они тянули, я толкал одной оставшейся у меня рукой. Благо толкать было чем. За месяц, которые я пролил в дюмаки, сил у меня прибавилось. Пару секунд крышка сопротивлялась, но потом все-таки поползла на Вайермана и Джека, открыв серп темноты, черную, приглашающую улыбку. Узкий серп расширялся, пока не превратился в полный круг. Джек встал. Уэрман последовал его примеру. Принялся осматривать руки в поисках новых жуков. «Я знаю, каково тебе сейчас, — посочувствовал я, — но, боюсь, нет у нас времени для полной дезинфекции. Мне понятна твоя мысль, но только если ты втихаря не жевал одного из этих мориканус. Тебя никогда не узнать, каково мне сейчас». «Скажите нам, что делать, босс?» Джек подозрительно посмотрел в черную дыру, откуда тянуло вонью. «Уэрман, тебе доводилось стрелять из гарпунного пистолета?» «Да, по мишеням». «Смисс Истлэйк, разве не говорил, что в нашем отряде я стрелок?» «Ну, тогда ты нас сохраняешь. Джек посвети вниз». Ему не хотелось, выражение лица сомнений не оставляло, но другого выхода не было. Не покончив с этим, мы не могли вернуться домой. А если бы не покончили, ни о каком возвращении могло быть и речи. Во всяком случае, не по суше. Джек взял фонарь с длинной ручкой, включил, направил мощный луч в черную дыру. «Боже!» – прошептал он. Действительно, это была цистерна для воды, выложенная блоками кораллового известняка. Но в какой-то момент, за последние 80 лет, земля сместилась, образовалась щель, вероятно, на дне, и вода вытекла. И теперь луч освещал сырой колодец с замшелыми стенками, Десяток футов глубиной и пять шириной. На дне в объятии, которое длилось уже 80 лет, лежали два одетые в лохмотье скелета. По ним деловито ползли какие-то жуки. Белесые жабы, маленькие мальчики, прыгали по костям. Рядом с одним скелетом я увидел гарпун. Наконечник второго все еще пронзал желтоватый позвоночник няни Мельды. Свет закачался, потому что закачался молодой человек, дрожавший фонарь. «Не смей падать в обморок, Джек!» — прикрикнул на него я. — Это приказ. Все нормально, босс, но глаза его остекленели. Стали огромными. А лицо над фонарем, который продолжал подрагивать вместе с рукой, пепельно-белым. — Правда. — Хорошо. Тогда снова посвети вниз. — Нет, левее. Еще немного. — Вот он. Луч света уперся в один из кегов для столового виски, который превратился в заросшую мхом кочку. На нем сидела белая жаба. Смотрел на меня, злобно моргая. Вармен взвинул на часы. У нас э, до темноты, думаю, минут пятнадцать, чуть больше или чуть меньше. Так что, так что Джек опускает лестницу в цистерну, и я спускаюсь вниз. Эдгар, Амига, у тебя ж только одна рука. Она забрала мою дочь, она убила Илзы. Ты знаешь, это моя работа. Хорошо. Вармен посмотрел на Джека. Остается только водонепроницаемый контейнер. Не волнуйтесь. Джек поднял лестницу, протянул мне фонарь. «Посвятите, Эдгар, мне нужны две руки, чтобы установить ее». Прошла, казалось, вечность, прежде чем он решил, что лестница стоит прочно. Между костями откинутой руки няни Мельдой, я видел серебряные браслеты, пусть смог нарос и на них, и одной из ног один. Лестница действительно оказалась короткой. В верхней перекладе находилась на два фута ниже уровня земли. Особых проблем это не создавало. Поначалу Джек мог меня поддерживать. Я хотел спросить его о контейнере для фарфоровой статуэтки, потом передумал. Вроде бы у него на этот счет не было ни малейших сомнений. Поэтому я решил, что смогу полностью ему доверять. Собственно, ничего другого и не оставалось. В голове зазвучал голос, тихий такой, раздумчивый. «Остановись, я позволю вам идти». «Никогда», — ответил я. Вайерман посмотрел на меня без всякого удивления. «Ты тоже его слышал, да?»